Глава 13. Я так и не смогла уснуть и теперь совершенно не представляю, что делать со своим лицом. Закрыв глаза, прикладываю к нему холодное полотенце. Шмыгая распухшим носом, жду несколько минут. Не знаю, как я пережила эту ночь. Металась, как в бреду, кружила по комнате, давясь слезами и страданиями. Такие сильные, что плавили ребра. Были моменты, когда мне хотелось открыть окно и кричать в него боль во все горло, причинить себе физический вред, чтобы телесная боль заглушила душевную. Но по итогу досталось лишь моей подушке. Я не знала, что способна такое чувствовать. Я не думала, что любила его так сильно. И уж точно не подозревала, что поступки и слова могут ранить так глубоко. закрыв ладонью рот подавляю очередной всхлип дочка все в порядке доносится из за двери обеспокоенный голос папы глубоко вздохнув отвечаю да пап нормально уже выхожу кажется он тоже сегодня не сомкнул глаз я слышала как он ходил под моей дверью ночью еще раз умывшись холодной водой наношу на лицо слой тона и подкрашиваю ресницы увы «Сегодня это все, на что я способна». Потом, под хмурым папиным взглядом, молча собираюсь на работу. В последний раз. Он об этом знает и не одобряет. Но иначе я не могу. После того, что я вчера узнала, я не задержусь там ни на день. Изрядно покопавшись ночью в своей памяти, я вспомнила момент, когда в агентстве все резко изменилось. Это случилось примерно два года назад. Я работала там рядовым менеджером в отделе наружной рекламы. Дела шли не очень хорошо. Заказов было мало, соответственно, и зарплату платили плохо. Часть сотрудников уволились, остались всего семь человек, включая руководителя. Руслан и меня уговаривала оставить работу и сесть дома, но я встала в позу, заявив, что на шее у него сидеть никогда не буду. Это было не бахвальство и не бравада, Я занималась любимым делом и мечтала сделать в этой сфере карьеру. Тогда мы сильно поругались и впервые спали отдельно. А буквально через неделю дела агентства резко пошли в гору. Наш владелец, Трофимов. Наш владелец Трофимов снял новое помещение, расширил штат, заказал рекламную кампанию по телевидению, радио и в интернете. Пошли новые заказы, да такие, какие раньше нам и не снились. Тогда же мне доверили первый самостоятельный проект и утроили зарплату. Помню, как я радовалась, гордилась, сопричастной к общему успеху себя чувствовала. Руслан на мои восторженные речи лишь молча улыбался. А на деле? На деле он купил мне хобби и платил за него зарплату. А теперь вот моськой в дерьмо окнул. Приезжаю на работу и сижу в машине еще минут десять. Глядя через лобовое стекло на серый фасад офисного здания, собираюсь с мыслями. Решаюсь, когда замечаю спешащую через стоянку Таню. Поглядывая на наручные часы, она быстро взбегает по ступенькам. «Таня!» — окликаю подругу. Замерев у входной двери, она оборачивается и дожидается, когда я нагоню ее. «Привет!» Сузи в глаза осматривает мое лицо. «Снова ревела?» «Так заметно?» «Угу. Заходим вместе внутрь и идем к лестнице. Сегодня суббота, могла бы и отдохнуть». «Я увольняться приехала», — проговариваю тихо, когда нас обгоняет группа наших коллег. «Что?» Подтолкнув в спину разинувшую рот Таню вперед, отчитываю ногами ступени. «В смысле увольняться, Лебедева? Как увольняться?» «Не кричи, пожалуйста», — прошу, сглатывая вязкую слюну. «Зачем увольняться?» — шипит, пытаясь поймать мой взгляд. «Я так решила. Хочу с чистого листа». Такой ответ я придумала по дороге сюда, потому что рассказывать о том, кто на самом деле является владельцем агентства, я, наверное, не имею права. Уходить с громким скандалом по принципу После меня хоть потоп, я не хочу. Привлекать к себе ненужное внимание тоже. «Вы вчера встречались? Ты из-за этого увольняешься?» «Нет», — вру, глядя поверх ее головы. «Я сама так решила. еще на прошлой неделе». «Маша!» «Работа тут при чем? Куда ты устроишься? Где зарплату такую найдешь? «Вот и Таня в меня не верит». неужели я на самом деле ничего из себя не представляю боже может и проекты мне руслан подгонял ровно в центр груди приходится болезненный укол горло снова опоясывает спазм не пропаду выдавливаю с трудом может подумаешь маш ну как я здесь без тебя смотрю на нее как сквозь мутное стекло И, видимо, выгляжу настолько жалко, что она, распахнув свои объятия, пытается по-матерински к себе прижать. «Твою мать!» «Я твоего Лебедева собственными руками придушу!» «Козлина!» «Скотина!» Это она загнула, конечно. Руслан на нее имеет точно такое же воздействие, как и на остальных. Она в его присутствии не имеет и глаз поднять боится. Вряд ли посмеет ему хоть слово сказать. «Пусть живет», — усмехаюсь невесело. «Я пойду. Потом поговорим, ладно?» Вхожу в свой кабинет и, вынув из принтера лист бумаги, пишу заявление на увольнение. Собираю в сумку личные вещи, а потом иду в приемную Трофимова. Он по выходным не работает, но зам его на месте. «Вот», — кладу на стол, даду его бумагу. «Что это?» «Заявление. Я увольняюсь». «Чего?» Посадив очки на крупный нос, берет мое заявление в руки, быстро читает и поднимает на меня перепуганный взгляд. «Маш, ты с ума сошла? Куда увольняться? Ты же вчера только заказ взяла». «Передам кому-нибудь». «Так нельзя. Они конкретно к тебе пришли». «Правда, что ли?» – проговариваю едка. «А не Лебедев ли всех этих заказчиков ко мне отправлял?» чтобы жене некогда было его похождение отслеживать. «Сама знаешь, если не ты, они к конкурентам уйдут». «Да пусть идут, куда хотят». «Маша» растерянно смотрит на бумагу. «Что случилось-то? Дома проблемы?» «Проблемы, Лень. Я развожусь и разворачиваю свою жизнь на 180 градусов». «Работа-то при, при том. Запустив пальцы в волосы, массирую кожу головы. Сказывается очередная бессонная ночь. Черепную коробку обручем стягивает. Значит, скоро голова разболится. «Ты с Трофимовым говорила?» спрашивает Лёня обиженным тоном. «Нет, сам ему позвони, а я домой. Разворачиваюсь, но уже на выходе добавляю. Две недели отрабатывать не буду, поэтому расчет можете себе оставить». А трудовая, догоняет в спину. Не удивлюсь, если она в сейфе у Руслана. В понедельник заберу. Заглянув в кабинет, где работает Таня, и еще два наших дизайнера, сообщаю ей, что уезжаю. Так, глядя на меня из-под нахмуренных бровей, молча кивает. Обиделась. В других обстоятельствах я бы, наверное, успокоить ее, попыталась, но не сегодня. Сегодня я сама функционирую на чистом упрямстве, на топливе из злости и обиды. Не знаю, как надолго их хватит и что будет потом. Справлюсь с душевными травмами или так навсегда и останусь инвалидом.